Глава 5. Из другого мира. В галерее было не протолкнуться. Лица мелькали, как в безумном темпе мультики. Глаза сверкали, дорогие туфли сновали по полу, перенося своих хозяев от картины к картине. Повсюду стоял непрерывный гул голосов. Я увидел архитектора Франко Гэри, музыканта Грэма Неша, владельца хард-рок кафе Питера Морганна. Не говоря уже о бесчисленных коллекционерах с нагладными плечами и бездонными карманами. Фрэнк Гэри родился в 1929 году, выдающийся американский архитектор, основоположник архитектурного деконструктивизма, лауреат преткервской премии 1989 года. Среди самых известных его зданий музей Гуггенхайма в Бильбао, танцующий дом в Праге, музей музыки в Сиэтле, Концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе. Грем Неш родился в 1942 году. Британский американский рок-музыкант прославился ещё в начале 1960-х годов как участник британской группы The Hollies. В 1968 году вместе с американцами Дэвидом Кросби и Стивеном Стилзом объединился в супергруппу Crosby, Stills and Nash. Позднее к ним присоединился Нил Янг. Было очевидно, что все эти люди впечатлены выставкой. Они жадно рассматривали пышущие энергией холсты с другого края света. По большей части примитивистские по своей стилистике, брыжущие веселым, по детски заразительным юмором, эти яркие красочных работы полны мифических зверей, танцующих фигур, настоящих животных и карикатурно изображенных людей. был написан на следующий день в своей рецензии критик газеты Christian Science Monitor Дэниел Вуд. А на самом вернисаже критики и кураторы бесконечно обсуждали проявляющийся, несмотря на отсутствие политической тематики, бунтарский дух этих художников. Повсюду были слышны разговоры о нонконформизме и безудержной энергии. Я бешенно подошла к Речарду Кошалику и услышала его разговор с журналистом. Ричард Кошалик родился в 1941. -м. Во время описываемых событий главный куратор, а впоследствии директор Лос-Анджелесского музея современного искусства Мока. Эта коллекция блестящее подтверждение того, что новаторство и эксперименты в искусстве вовсе не исключительная прерогатива западного индустриального мира. говорил он, возбуждённо размахивая рукой с зажатым в ней бокалом. Эти молодые русские доказали, что творческий дух у них в стране жив, несмотря на все властные ограничения. Воодушевлённый и восторженный, я переходила от одного разговора к другому, поражаясь, насколько по-иному русское искусство воспринималось по сравнению с русской музыкой. Рок-музыка с её непонятными для большинства людей на западе текстами которые на самом деле имели ключевое значение, характеризовалось и рассматривалось как русский рок, в то время как картины приняли как просто интересное искусство, а вовсе не как исключительно уникальные проявления русского опыта. Искусство говорит там, где бессильны слова. Я и не отдавала себе отчет, насколько верна это услышанная когда-то мною истина, каким-то чудодейственным образом, но другом конце планеты. В зале, тёлучаями закатного калифорнийского солнца галереи, работы новых художников сумели объяснить то, что нужно было знать людям. Здесь есть юмор, о существовании которого в России я и не мог подозревать за те несколько раз, что там бывал. И это очень радует. Услышала я голос Фредерика Вайсмана. Фредерик R Weissman 1912-1994. Крупнейший американский коллекционер современного искусства. Его имя носит фонд искусства Фредерика Уайсмана в Лос-Анджелесе и музей Уайсмана в его родном Миннеаполисе. У Уайсмана была одна из самых больших и самых эклектичных художественных коллекций в Америке, и он славился любовью к дерзким, прихотливым темам в искусстве. И хотя работы на нашей выставке не продавались, он не отрываясь смотрел на многие холсты. Человечность. Наконец-то философский изрек он, скрестив руки на груди. Что еще у нас есть, кроме искусства? В тон ему с улыбкой ответила я. Так начался наш диалог, который привел потом к замечательной дружбе и последующим совместным поездкам в Россию. В конце концов я все же продала ему пять-шесть работ. Его фонд охотно давал работы для выставок в многочисленные музеи по всей стране. А сам он был одним из лучших людей, с кем меня сталкивалась жизнь, и еще он по-настоящему понял, понял, что на самом деле представляет собой Россия. Он также согласился купить вещь, которая должна была бы стать его подарком лос-анджелесскому музее современного искусства в качестве примера современной выразительности. Музей современного искусства, также известен по своей аббревиатуре МОКА. Музей выбрал одну из самых авангардных работ на выставке первый портрет Ленина на пластике, прозрачную душевую занавеску, на которой Африка чёрным фломастером нарисовал огромное лицо вождя. Самая дерзкая работа, согласился Уайсман. Мы стояли перед ней, как два кролика, склонив головы в одну сторону. В этом жесте изобразить грязного игрока коммунистической политики на материале, символизирующем чистоту и единение, было на самом деле что-то революнное. Эти мои работы недолговечны, говорил Африка о своих рисунках на пластике. Я не рассчитываю, что они проживут больше 2 лет. Эфемерные, легковесные, но вместе с тем бескомпромиссные и самодостаточные работы Африки сваливались обычно внезапно, как снег на голову. Когда их никто не ожидал, а я за все эти годы так и не удосужилась проверить, сохранился ли в моко этот портрет. В разгар вечера в галерее подкатил роскошный Роллс-Ройс, и из него торжественно выплыла и прошагала в галерее известная модель Playboy Барби Бентон в норковой шубе. Барби Бентон родилась в 1950-м американская модель, актриса и певица. Кроме позирования в Playboy участвовала в нескольких телевизионных сериалах и записала несколько альбомов. Чем она думала, заявиться на вечер Гринпис в меховой шубе. Долго она не задержалась. Кто-то всё же высказал ей своё отношение к её наряду, и она поспешно ретировалась. Успех выставки окрылил меня. Я была счастлива за своих друзей, и ко мне вернулось утраченное было чувство близости с ними. Ну, что скажешь? Спросила я Джуди, заприметив в толпе её круглое лицо и тёмные волосы. Скажи, что тебе нужно подвинуться чуть-чуть левее, ответила она, пристально вглядываясь в меня через объектив фотоаппарата. Встань рядом с портретом Юрия. Нет, нет, погоди. Всё же встань чуть правее. Теперь сделай шаг назад, чтобы свет падал на тебя лучше. Вот так. А это люди из космоса, произнесла я с улыбкой. указывая на маленькие фигурки на одной из картин. Они все из другого мира, – прокричал мне в ответ кто-то проходивший мимо. Это было действительно так. И хотя в тот момент я думала только об этом мире, том, в котором я находилась, в глубине души я хотела как можно скорее вновь полететь через океан и континенты. Мне не терпелось вернуться в Россию и показать всем многочисленные фотографии с выставки и статьи о ней. Цель моя всегда состояла в том, чтобы поделиться тем даром, которым одарили меня мои друзья, и я была счастлива, что не только сумела сделать это первой в этом мире, но и привлекла к этому дару столь огромное внимание. Никогда ещё не чувствовала я такой благодарности. Я прочно стояла на земле в раскрашенной Олегом Котельниковым рубашке и своей огромной джинсовой куртке, но голова моя витала далеко в облаках.